Zna je, Просто ты стал старше, стало интересно Теперь музыка наша, стало интересно Что будет дальше, и будет ли свет Имеет значение даже Поворот первый, один из миллиона Позже многие забудутся, а этот останется точно. Тоньше становятся грани, между нет и да сложнее Теперь будет отвечать за слова Выбирать придется, порой будет очень сложно Будешь находить и будешь терять увы Тоже ты мечтал об этом, когда-то уже не вспомнишь Время полетит быстрее, еще не раз Спросишь, почему все так произошло Где ошибался я Черту посылать всех к черту Все слова, это позже. это позже Ты только начал свой путь Будет много чего еще Но это все не суть Все иначе теперь Ведь ты Что было раньше, страшно стало тебе Страшнее будет дальше, дважды думай теперь Куда идти, надо правда твоя теперь Для тебя же хуже, Ада да рады тебе Те, кто в твой карман лезет, бесит тебя теперь Видишь себя в наших песнях, пресный какой-то стал Неужели устал, еще молодой, совсем уже и стратил запал Упал в новые проблемы, да так что не подняться Ругаться не на кого, не с кем посмеяться Удивляешься, куда пропали люди близкие На отрезке в пару лет, лишь чувство мероприятия Лезвием заточенным А затупленные слайды, фотографии Друзья, телефоны, лица, кадры Жадно провожая все то, что было раньше Страшно стало вдруг Просто ты стал старше Все иначе теперь Ведь ты стал старше Страшно стало теперь Что будет дальше Все теперь, все теперь Твоей Красный, черный, по неделе мастер все иначе. все иначе теперь, ты быстро старше Страшно стало, Страшно стало что теперь. будет дальше Все тебе, все тебе твоей власти